Глава сороковая. Пока Роберт Джордан спал, пока он обдумывал, как взорвать мост, и пока он был с Марией, Андрес медленно продвигался вперед. До того, как выйти к республиканским позициям, он шел быстро, минуя фашистские посты, так быстро, как только может идти в темноте здоровый, выносливый крестьянин, хорошо знающий местность. Но стоило ему выйти к республиканским позициям, как продвижение его сразу замедлилось. Предполагалось, что достаточно будет показать пропуск удостоверения с печатью СВР, полученное от Роберта Джордана, и пакет с той же печатью, и все будут помогать ему, возможно, скорее добраться до места назначения. Но, попав на республиканскую территорию, он сразу же столкнулся с командиром роты, который насупился, словно сыч, и взял под сомнение все с самого начала. Андрес пошел с этим ротным командиром в штаб батальона, и батальонный командир, который до начала движения был парикмахером, выслушал его и горячо принялся за дело. Этот командир по имени Гомес отчитал ротного за его глупость, похлопал Андреса по спине, угостил его плохим коньяком и сказал, что он сам, бывший парикмахер, всегда хотел стать герильеру. Потом он поднял своего спавшего адъютанта, передал ему командование батальоном и послал Вестового разбудить мотоциклиста. Вместо того, чтобы отправить Андреса в штаб бригады с мотоциклистом, Гомес решил, что лучше он отвезет его туда сам. Андреас вцепился в переднее сиденье и, подскакивая на выбоинах, они с ревом помчались по изрытой снарядами горной дороги, окаймленной с обеих сторон высокими деревьями, и фара мотоцикла вырывала из темноты побеленные стволы известь на которых облупилась, и кора была ободрана осколками снарядов и пулями во время боев, происходивших на этой дороге, в первый год после начала движения. Они въехали в маленький горный курорт, где в домике с развороченной крышей помещался штаб бригады, и Гомес, ловко точно гонщик затормозив, прислонил свою машину к стене дома и мимо сонного часового, взявшего на караул, протиснулся в большую комнату, где стены были увешаны картами, и совсем сонный офицер с зеленым козырьком над глазами сидел за столом, на котором было два телефона, лампа и номер Мундо-Обреро. Этот офицер взглянул на Гомоса и сказал, «Ты зачем сюда явился? Разве тебе неизвестно, что существует телефон?» «Я хочу повидать полковника», — сказал Гомес. «Он спит», — сказал офицер. «Я твою фару еще за милю увидел. Хочешь, чтобы нас начали бомбить?» «Вызови полковника», — сказал Гомес. «Дело крайне серьезное». «Говорят тебе, он спит», — сказал офицер. «Что это за бандит с тобой?» Он мотнул головой в сторону Андреса. «Это гирильеро из фашистского тыла. У него очень важный пакет к генералу Кольцу. Генерал командует наступлением, которое должно начаться». — За радой завтра на рассвете! — взволнованный и очень серьезно сказал Гомес. — Разбуди полковника ради Господа Бога!» Офицер посмотрел на него полузакрытыми глазами, затененными зеленым целлулоидом. — Все вы не в своем уме, — сказал он. — Никакого генерала Гольца, никакого наступления я знать не знаю. Забирай с собой этого, спортсмена, и возвращайся в свой батальон. — Я тебе говорю, разбуди полковника! — сказал Гомес, и Андрес увидел, что губы у него сжались. — Иди ты знаешь куда, — лениво сказал ему офицер и отвернулся. Гомес вытащил из кобуры тяжелый девятимиллиметровый револьвер и ткнул им офицера в плечо.